Часть первая. Глава первая. Остро заточенный болт резанулся со спины, смачно хрустнув по ребрам, и застрял в перекошенном стволе хиленького дерева. Здесь все было хилым. И серый, высушенный на солнце лес, и корявые, нехотя ползущие в небо горы, и даже сам мир. А уж его обитатели и того хуже. Довели расу до полнейшей деградации из-за камешка какого-то. Не стыдно у таких воровать. Глядишь, успокоятся и пару деревьев нормальных посадят. Главное не сбавлять скорость и бежать, бежать, бежать. Тело такое гибкое и сильное было жалко. Редко доставались почти целые экземпляры. Еще один снаряд вырвал скальп над правым ухом. А вот это даже обидно, хотя уж лучше голова, чем ноги. Не сбавляя скорости, Тхет вовремя увела тело в сторону. Град болтов бесцеремонно пролетел на уровне ее колен. Еще несколько рывков, выверенных метаний и окровавленная оболочка отправилась в свободный полет с высокого утеса в вяло текущую грязную реку, где ждала ее баржа заказчика. Миг неконтролируемого падения сменился громким хрустом ломающихся костей. Умудрилась свалиться аккуратно на ноги, отчего и без того разбитое тело сложилось пополам, некрасиво выпитив в небо переломанный позвоночник. «На!» Окровавленная рука, покачиваясь вместе с баржей, протянула заказчику серый мешочек. «Одай!» Свободной рукой Тхет повернула остатки головы так, чтобы видеть длиннополый серый плащ, и в который раз, не сумев заглянуть под глубокий капюшон, с досадой рявкнула. «Так разожми ладонь твою ж налево, эль не видишь в своей шапке ничего?» Заказчик повозился с рукой, забрал мешочек и, отступив, бросил. «Все, гильдия свои обязательства выполнила». а «Ну и ладушки, покедова, папаша». Тело тут же обмякло, выбросив на палубу остатки крови. Высохший человек в сером плаще легко подхватил переломанную оболочку и выбросил за борт. Лаборатория. Виолетта. Обними меня. Так хочется почувствовать тепло, прижаться к тебе и забыться на время. Хочется стать незаметной и легкой, прятаться в объятиях и замирать в твоих руках, признаться в беззащитности и с открытой душой довериться тебе, оторваться от всего и воспарить окруженный теплом и заботой. Обними меня. Так тяжело противиться собственным чувствам, вырываться из оков желаний и заставлять себя ненавидеть. Так трудно возводить неприступные стены безразличия и держать оборону. «Люблю тебя!» — кричит сердце, а с губ срывается. «Не приближайся! Еще шаг, и я за себя не отвечаю!» И что? Как всегда, иронично и с усмешкой. «Как же меня к нему тянет, и как же я его ненавижу!» Еще шаг, и я бросилась со всех ног к приоткрытой двери. Он, видимо, не ожидал, и мне удалось выскользнуть наружу. Пара метров, и я у задних ворот. А за ними, возможно, моя свобода. Вот уже кирпичный забор, вот железная дверь. Что-то со свистом вышибло кирпичу у меня над головой. Перед глазами вспыхнул ослепительный свет. Лицо осыпало мелкой крошкой. Меня словно током ударило, даже дыхание перехватило. «Что это?» Он догнал. Молча схватил и сходу, резко развернув, на наотмашь ударил по лицу. В голове взорвалась дикая боль и навалилась давящая темнота. Сознание включилось резко и болезненно. «Убью гада, вот встану!» Оказалось, я лежу на столе в общей столовой. Никогда не замечала, что белый потолок тут с маленькими темными трещинами, как моя жизнь. Перед глазами замаячил он, но тут же отошел. — Так можно и голову свернуть. Строгий тон Владимира Валерьевича был обращен к Владу. — Что на тебя нашло? — Она почти сбежала, я не сдержался. Достала уже своими выходками. «Ого, Владик в ярости!» «Сволочь!» – решила вставить свое слово я. «Скотина!» Голова гудела, на губах чувствовался привкус крови. Перевернувшись на бок, сумела свесить ноги и встать на пол. А кафель, оказывается, тоже местами треснутый. Влад и Владимир Валерьевич напряженно наблюдали за моими попытками обрести равновесие. Пол поплыл куда-то в сторону, но я устояла, ухватившись за стол. «Может, хватит уже?» Владимир Валерьевич выражал участие. «Видимо, ему мои попытки бегства казались чем-то вроде развлечений. Все равно отсюда не сбежишь. Леточка, деточка, пора уже остепениться!» Я гордо промолчала и так же гордо с поднятой головой постаралась уйти. «Виолетта, с тобой разговаривают!» Раздраженный тон Влада действовал на нервы. А я еще ему верила почти. «Ладно, сволочь такая, сам напросился». Развернувшись, шагнула в его сторону и как могла зло прошипела. «А засуньте ваши разговоры куда подальше. Уж лучше убейте сразу, всю душу испоганили сволочи, шизанутая семейка!» И продолжила ковылять к выходу придется принять меры прозвучало за спиной очередное предупреждение удивили я горько усмехнулась что может быть хуже чем жить в плену хрен редьки не слаще послышались быстрые шаги влад встал у меня за спиной не думал что ты настолько глупа чтобы снова пытаться бежать дура но все я заранее сжала кулак и резко повернулась, чтобы раз и навсегда выбить из этого гада надменность и злость. Кулак замер где-то на полпути, а меня снова пленила цепкая тьма. Очень быстро. И очень больно. Гильдия Тхедов Просыпаться всегда было сложно, но в этот раз еще и больно. Затекли все лапы, и ребра на левом боку противно ныли. Тхед подобрала подсохший язык, и, повернувшись к Смотрящему, недовольно зыркнула голубыми глазами. «Вообще меня не переворачивал!» Тон угрожающим не получился, скорее вышло уныло. «Долго ты?» – ответил Смотрящий. «Я уж начал волноваться!» «А ты там был?» – закряхтел отхет, пытаясь встать с мягкой подстилки, пахнувшей прелой листвой. Смотрящий тут же помог ей, подставив под передние лапы большую лохматую голову. «Твою ж налево сидит тут, жопу греет, а я там!» «Одну больше не пущу», — спокойно ответил смотрящий, пропустив недовольство подопечной мимо пушистых ушей. «Тяжелая ты стала!» «Спасибо!» Тхет поднялась на ноги, тряхнула белоснежной шорсткой и сменила гнев на милость, лизнув смотрящего шершавым языком. «Старалась!» «На выбор!» Смотрящий в ответ лизнул подопечную опечную по уху. «Или новое задание, или размножение». «Размножение? Я?» Тхет выскочила из норы, не замечая, как завтрак стихийно разбежался в стороны. Кто-то спрятался в раскидистых кустах полыни, кто-то пытался утонуть в неглубокой луже. «Я так и думал». «Лаборатория. Виолетта». Непривычную темноту разогнали голоса. Но я боялась пошевелиться и открыть глаза. Даже сквозь сомкнутой ресницы казалось, что мир вокруг подобен карусели. — Ну как можно было так ударить? Яростный шепот Владимира Валерьевича раздавался где-то справа от меня. — У нее может быть сотрясение, Влад! — Я и не думал бить, — послышалась виноватая слева. — Отец, я не хотел. Я не знаю, как так вышло. — С Но... мозгами у тебя не вышло. Ты же здоровый мужик, а руку поднял, на. Владимир Валерьевич осекся, но тут же продолжил: Ты ей мог шею сломать! Тут большого ума не надо. Да что на тебя нашло? Да, папочка реально был в гневе. Я четко ощущала его вибрации злости и негодования. Я сильный эмпат, мне это совсем не трудно. Переключилась на Влада. Надо же, и впрямь стыдно! А еще и страшно, и даже больно. Вот, душа-то у него есть. Я за нее его и полюбила. Хотя он об этом не знает и знать не будет. А он меня. Заткнитесь уже. Слышать и чувствовать эти семейные перепалки было не под силу. И что удивительно, отключиться от них я не смогла. Да, Владюша, скотина, сильно же ты меня приложил. Лето! Вместе с восклицанием моего имени на меня обрушилось Владово облегчение, да такое сильное, что я с трудом переключилась на собственные эмоции. «Языди!» «Я хотел!» «Просто уйди!» Но Влад даже не собирался покидать мою спальню. В том, что я лежу в собственной обители, поняла, когда все же решилась открыть глаза. «Нужно провести обследование!» Владимир Валерьевич присел на краешек кровати, внимательно вглядываясь в мое многострадальное лицо. «Сделаем снимки, томографию. Дайте анальгину и оставьте меня в покое. Могу сделать обезболивающий укол. Быстрее и лучше». Хотела было гордо отказаться, но терпеть дрель в мозгу сил уже не было. Калите, согласилась я, протягивая руку. Владимир Валерьевич достал из кармана, загодя припасенный шприц, и изрек. «На бок повернись, приспусти штаны». «Не буду». Особого желания сверкать своими прелестями перед Владом у меня не наблюдалось, но боль в многострадальной голове, как назло, стала нестерпимой. «Я отвернусь», – пообещал Влад и действительно отвернулся. Недолго думая, подставила попу под спасительный укольчик. Владимира Валерьевича я стесняться давно перестала. Еще бы, с такой работой ему не раз приходилось меня основательно чинить. Отдыхай. И зови, если станет хуже. Идите уже, простонала я. И, о чудо, оба быстренько собрались и вышли. В голове постепенно прояснилось, но веки налились тяжестью. Спать. Сон лечит. Спать. Гильдия от Положив голову на передние лапы, смотрящий с умилением наблюдал, как его подопечная, пачкаю пушистую, нежную на ощупь белую шерсть, заглатывает завтрак. Под сверкающим голубым глазом блестела капелька крови. Он ее слижет потом. Тщательно и осторожно. «Какое тело дадут?» – вдруг спросила она, сладко земнув. «Надеюсь, все целое?» «Личное присутствие», – ответил Страш и хохотнул, заметив, как округлились искристые глаза, и вымазанная в крови и соки мордочка медленно повернулась в его сторону. «И я буду с тобой». «Ничего так, богатенькие заказчики попались, личное присутствие подавай. Кто?» «Люди. Старый мир». А ты туда каким боком? Сказал же, одну не пущу. Лаборатория. Виолетта. То, что Влад дежурит под дверью, я поняла сразу. Но кто еще мог цветисто ругать меня и тут же перескакивать на монстра в пятнадцатой камере? С кем это он лясы точит? Пятнадцатая вчера была пуста, значит, еще одного поймали. А вот фигушки я разбираться пойду. Возьму больничный и пусть сами крутятся. Попыталась закрыться от эмоций своего мучителя. Получилось с первой попытки. Отлично, с ума сходить не придется. Дверь тихонько приоткрылась и показалась взъерошенная голова Влада. Обычный бардак в его черно-густых волосах сегодня был особенно живописен. «Стучаться научись», – посоветовала я раздраженно. «Уйди с глаз». Игнорируя мои гневные речи, он приветственно улыбнулся и вошел. Я изобразила самое сильное презрение, на которое только была способна, отвернулась и накрылась с головой одеялом. «Пить хочешь?» – осторожно спросил он. «Может, нужно чего?» «Мне нужно полное твое отсутствие в моей спальне. Извинения не принимаю, тебя не прощаю, найду способ прибить, прибью обязательно. Все, иди и жди мести!» Он приблизился, облокотился на кровать и заглянув под одеяло, посмотрел бесстыжими зелеными глазами, а потом виновато произнес сам от себя не ожидал, как волной нахлынула и потом эта злоба еще долго внутри сидела, пока ты во второй раз не отключилась. Это твоя истинная натура проснулась. Я злобно смотрела ему в глаза, сыдя каждое слово сквозь сжатые зубы. «Вот так ты и выглядишь на самом деле, жестокая скотина!» Он вздрогнул от моей ненависти. На его красивом лице застыло выражение сожаления и вины. Он был готов к моей агрессии, но, вероятно, не к такой сильной. «Прости. Не приближайся ко мне больше». «Хорошо», — тут же согласился он. «И мне нужен другой напарник». «Хорошо». А это согласие слегка задержалось. «Уходи!» Не сказав больше ни слова, он ушел. Странность Владу свойственная, а значит, стыдно было искренне. И больно. «Но нет, не собираюсь чувствовать его нутро. Сволочь!» «Да, напарника нужно однозначно менять. Тому, который ударил меня, да так сильно, больше доверять я не смогу». Только где ж найти такого, как Влад, что предугадывал ситуации, находил нестандартные решения, прикрывал спину? Просто мы сработались, понимали друг друга с полуслова. В нашей жизни это было очень кстати. Когда рядом был Влад, я без шла на контакт с любым демоном, смело заходила в клетки в полной уверенности, что со мной ничего не случится. Нужно встать, добрести до туалета и проявить геройство, принять душ. В голове все еще кто-то бил в наковальню, но звон был терпимым. А еще очень нужно попросить волшебный укольчик УВВ. Я стояла под прохладными струями и в который раз старалась себя не жалеть. Ненавижу чувствовать себя пленницей. И пусть здесь относятся ко мне как к ценному кадру, но мне нужна свобода. Я должна увидеть родителей, сказать им, что со мной все в порядке. Должна увидеть своего Ромку. Наверное, Грачев уже нашел себе другую, но я должна увидеть это сама. Я должна выбраться. Вот и выбираюсь. Теперь я в постоянном поиске возможностей побега. Пыталась шесть раз. На шестой была сильно бита. Но от своих попыток ни за что не откажусь. Говорят, мысли человека материальны, и если что-то очень захотеть, то обязательно сбудется. Я очень хочу домой, но... «Видимо, я не человек». Выхожу из ванной. В комнате снова Влад. Стакан с тумбочки сам лег в руку и полетел ему в голову. Влад легко вернулся, не отрывая от меня взгляд. «Отец зовет. «И чего он так на меня смотрит?» «Ах, да, я мокрая и в коротенькое полотенце завернутое. «Я провожу тебя на всякий случай». «У меня такое ощущение, что ты пытаешься добить меня своим присутствием. Куда твой батюшка зазывает?» «В лабораторию. К воротам Выйди, я переоденусь». Стоит. «Смойся!» Он вышел, а я не спеша переоделась в свои неизменные джинсы и белую майку, подошла к зеркалу и не без труда скривила недовольную мину. Левый глаз, украшенный внушительной гематомой, почти заплыл. Разбитая губа опухла. Красавица. Не заморачиваясь особо внешним видом, посушила волосы полотенцем. Да так и пошла. досохнув да в пути, учитывая, что мое перемещение здесь было весьма ограничено. Я могла беспрепятственно посещать столовую, закрытую веранду, спортзал, крыло, где располагались отдельные номера, спальни. В основном здесь обитала только я. И, собственно, лабораторию. Место, из-за которого я тут и нахожусь. Открываю дверь, снова Влад. Старательно его не замечая, смело шагнула вперед, и показалось, что мозг взорвался. Я с криком упала на колени, стараясь сжать виски трясущимися руками. Очень больно, а кричать еще больнее. Тьма.